И прямо напротив двери, в прихожей, стоит стул, а на стуле отрубленная голова одного из наших ребят, которые его охраняли. кровище в квартире, как на скотобойне. Второй охранник убитый из пистолета, причем этот гад стрелял ему сначала в колени, потом в живот и только потом в голову. Третье он заколол острой железкой в глаз, видимо, во сне. Радченко снял со стены в своей комнате картины и сделал из металлической рамки что-то типа гарпуна. «Находчивый парень!» — хмыкнул варяг. «Как бы его находчивость нам боком не вышла, Владислав Геннадьевич, не принял шутливого тона Чижерский. «Не забывайте, что он и наручники-то как-то ухитрился открыть. Кто знает, что он еще придумает». «Не будем драматизировать положение Николая Валерьяновича», — сказал Варяк. «Мы вывели все его хаты, обезвредили всех его людей. Ему не на кого опереться, а в одиночку он мало что может сделать». Возможно, у него хватит ума выйти из игры. Да нет, Владислав Геннадьевич, он не успокоится. И вы это знаете, покачал головой Чижевский. Такие парни, как Радченко, мне встречались в жизни, хотя и не часто. Он будет мстить, даже если ему скажут, что он рискует головой, необходимо Удвоить меры безопасности? Мне от этих мер и так жить я нет, поморщился варяг. Ситуации и так было очень опасная, стал убеждать Чижевский. Но как должны повести себя заботенные вся его шайка, узнав о том, что налет на вашу дачу провалился и Раченко неизвестно где? Конечно, они будут считать, что вы знаете, почему заказывают организованное нападение и готовить ответные меры. Значит, у них один выход: как можно быстрее нанести новый удар. А тут еще побег Раченка. Получается, что удара надо ждать с двух разных направлений. Развераченко. Не может связаться после побега с заботинами, вновь начать действовать по его указаниям, — заметил Варяк. Трудно сказать, — покачал головой Чижевский. Так, и что вы предлагаете, — поинтересовался Варяк. Да ничего особенного. «Только согласовывайте со мной все свои перемещения», ответил Чижевский и добавил. «Очень вас прошу». После его ухода варяг поднялся из-за стола и стал мерить шагами кабинет. Настроение у него испортилось. Побег Раченко был плохой новостью, уже потому что такие отморозки По твердому убеждению, варяга не имели права жить среди людей. Кроме того, варяг прекрасно понимал степень исходившей от Радченко угрозы и необходимость дополнительных мер безопасности. Туда ходи, сюда не ходи, обо всем предупреждай, везде таскай за собой целый хвост охраны ворочал варяг себе поднос. Он прекрасно знал, что чрезмерное количество охраны наводит деловых партнеров, да и вообще всех окружающих на всякие нехорошие мысли. Они думают, что человек не зря принимает такие меры предосторожности, значит, чего-то очень боится, а следовательно, долго не протянет. Он рассеянно выслушал сообщение с секретарши о приходе очередного посетителя, директора Нижне-Тагильского механического завода, производившего детали для самоходных гаубиц.